А Даос все резал и резал, существенно велось больше и больше. Отчаянная граница высыхала, грозя исчезнуть совсем. раздумье Даоса Безначально Дао не торопится, но никогда не опаздывает. Я не Дао. Лань Даосин Им хорошо. Они видят столько то, что видят. Для них мир — это мир даже если он и раздроблен на западный рай, ад Фэньду и скобяную лавочку соседа Фу. Я же вижу мир, как учил меня видеть мой учитель-небожитель Пенвая, подобно виноградной грозди. Каждая ягода достойна собственного мироздания. Но если кто-то захочет получить вино... Я вижу смежи в веке. Гроздь медленно и неумолимо сдавливается в чужом кулаке. И та ягода